и бросили в одиночку, приковав к полу, словно зверя, стальной цепью. В тот же день привели туда студентов и профессоров Загребского университета, которые штудировали семинар по вопросам тюремной юриспруденции. Сначала студенты смотрели на него, избитого и продрогшего сквозь глазок, А потом железную скрипучую дверь камеры распахнули. Кожа у него покрывалась цепкими шершавыми цыпками. Когда эта дверь визжала, такими же цыпками покрывалась кожа, когда он в детстве ходил босиком по ковру. И студенты вместе с профессорами смотрели на него и молчали. И было слышно их дыхание и он заставил себя улыбнуться, и ему хотелось помахать им рукой, но руки были прикованы к полу, и он испугался, что улыбка его может показаться жалкой, и тишина, которая была такой густой и слышной, что он даже мог различить, кто как дышит, стала невыносимой. Вопрос профессора Лавринича прозвучал словно спасение. «Вы же интеллектуал Кершавани, а не фанатик. Вашу публицистику знают в Европе. Как вы можете служить идее, которая никогда не победит?» Кершавани тогда мысленно поблагодарил профессора Лавринича и ощутил спокойствие в себе. И не испытывал чувства стыда За свое бессилие На которое смотрели Как в цирке И он ответил Я служу моей идее Именно потому что я Интеллектуал А не фанатик Свернув Ребенец в тонкую длинную цигарку, Ковалич задумчиво повторил вопрос Кершавани. «При здесь купцы? А купцы здесь при том, что они осознают свою принадлежность данному обществу. Они живут в мире реальном, а не выдуманном». И пользу хотят приносить конкретности, а не утопии. Может быть, человечество творчеством своим, мыслью, устремленностью, всё же приближает эту самую утопию, делая с ее помощью хотя бы несколько более сносным существующее «Человечеству предлагают утопии. Пожалуйста, я с этим согласен. Работайте над своей утопией. Пытайтесь приблизить ее к хорватам. Старайтесь сделать их жизнь более сносной. Утопия — это когда есть идея, а нет факта. Я же знаком с фактом, когда утопия превратилась в реальность. «Царство труда и свободы в России», — съезвил Ковалич. «Именно. Значит, вы намерены служить только той реальности? Судьба хорватов, ваших кровных братьев, вам не неинтересна?» «Я понимаю вашу заинтересованность ролью купцов в системе мирового прогресса», — вздохнул Киршавани. «Вы ставите свои вопросы конкретно и четко, как купец. Вы не правы, майор. Судьба хорватов и сербов меня волнует, очень волнует. Как же меня может не тревожить их судьба, если я сам хорват, рожденный в Италии, и поэтому лучше вас знающий, что такое быть чужаком? Именно этих слов я от вас и добивался, к Кершавани. Я не требую отречения от ваших идеалов, Я достаточно хорошо знаю вашу биографию, чтобы требовать невозможного».